Глава вторая. Греческий завтрак. Митя торопливо сбежал вниз по лестнице и направился к столовой. Обычно он не спешил. Последние полтора месяца отношения в семействе Меркуловых были весьма холодны. Но сейчас лихорадочное нетерпение гнало его вперед, заставляя позабыть обо всех семейных неурядицах. на миг замешкался, привычно сожалея, что нет лакея, готового распахнуть дверь, И вряд ли отец когда-нибудь согласится такого лакея завести. Толкнул дверь сам и вошел. Отец. Тетушка. Кузина. Ингвар. Опаздываешь, проворчал отец, бросая на Митю хмурый взгляд. Тетушка Людмила Валерьяна лишь сильнее поджала и без того узкие губы, а семилетняя Ниночка воинственно нацелила в его сторону торчащие рожками косички. Семейство недвусмысленно демонстрировала, что в доме Митя по-прежнему персона нон грата. Впрочем, тетушка его не жаловала с первого же дня, как перебралась из Ярославля, и всячески это демонстрировала. Отсутствие поддержки со стороны отца заставило ее притихнуть ненадолго. Но потом случился набег варяжских находников-виталийцев на город, а сразу после него Митин побег. Отец и сын Меркуловы в который раз рассорились, а тетушка воспрянула духом. Так что теперь единственный, кто покосился на Митю сочувственно, был Ингвар, младший брат управляющего. Великие предки! А ведь еще недавно они с Ингваром на дух друг друга не выносили. Какая горькая ирония! «Прошу прощения!» Митя старательно растянул губы в принужденной улыбке, и уселся рядом с Ингваром. В столовой воцарилось уже привычное за минувший месяц молчания. Оставалось утешаться тем, что сам стол улучшился изрядно. Завтрак в доме коллежского советника Аркадия Валерьяныча Меркулова подавали на французский манер, когда все блюда разом выставляются на стол. Митя расправил белую до хруста на крахмаленную салфетку с вышитым на углу отцовским вензелем и хищно нацелился на главное украшение стола — горделивый омлет. На его роскошном бело-желтом поле нежно золотились поджаристые кружочки картофеля и багровели острые, одуряюще пахнущие колбаски, приправленные анисом. На соседнем блюде кузнецовского фарфора Кружевом были выложены ломтики соленой свинины. Если поглядеть такой на просвет, все видно, как сквозь папиросную бумагу. На следующем блюде истекал прозрачной слезой острый сыр, пересыпанный зеленью, и дышали свежим жаром тоже чуть зеленоватые кусочки оливкового хлеба. Рот наполнился голодной слюной. Мите потребовалась вся светская выучка, чтобы переложить себе на тарелку всего пару ломтиков свинины и сыра, подавив непристойное желание навалить всего и побольше. «Все же я не знаю», — протянула тетушка, провожая ломтики таким взглядом, будто Митя нагло стащил сыр с ее собственной тарелки. «Не кажется ли тебе, Аркадий, что это слишком остро?» «И непривычно? А все непривычное вредно для желудка!» «Ох, Людмила, к чему только не приходилось привыкать моему желудку!» хмыкнул отец с явным удовольствием, отправляя к себе на тарелку долму в виноградных листьях. «Если отец имел в виду переваренную размазню, которая их пичкала тетушка в первые дни после приезда, то привыкнуть к ней решительно невозможно». «Тем более надо поберечься», — покачала головой тетушка и тут же прикрикнула на потянувшуюся к блюду Ниночку. «Это не для детей. Ешь вон кашу». «А Митька взял», — обиженно пробубнила Ниночка. «И это тоже». Тетушка скользнула неприязненным взглядом по тарелкам Мити и Ингвара, но ничего не ответила, лишь нервно скомкала салфетку. «Да и как мне называть эту новую кухарку?» «Гошей? Ты вполне можешь звать ее Георгией», — невозмутимо предложил отец. Полная черноглазая гречанка Георгия появилась в доме две недели назад. Просто рано утром вошла во двор особняка на тюремной площади, волоча нагруженную продуктами корзину. «Это ваш Кирюс кухарку ищет?» Равнодушно глядя на сунувшегося на перерез сторожа Антипку с высоты своего немалого роста, спросила она и, не дожидаясь ответа, направилась прямиком на кухню. Через час Антипка и обе горничные, Маняша и Леська, уже драяли сковородки, чтобы те соответствовали строгим требованиям Кирии Георгии. Сама Георгия тем временем мариновала телячьи медальоны, с молчаливой величественностью античной статуи, игнорируя тетушку, пронзительно вопрошающую, что та себе позволяет и кто ее прислал. Вечером, когда из присутствия вернулся отец, выяснилось, что кухарку отыскал он, и не где-нибудь, а в тюрьме среди посаженных за долги. Тетушка была возмущена в первую очередь тем, что обитательница тюрьмы наверняка научит плохому обеих горничных насчет маняши митя уверен не был ее тетушка привезла с собой а леську он притащил в дом сам и точно знал что та раньше промышляла мелким воровством осведомлять об этом тетушку он не стал а пошел в столовую к уже накрытому обеденному столу те самые медальоны пахли завораживающе а ниночка извертелась от нетерпения в ожидании десерта и Георгия осталась на испытание с урезанным жалованием, как величественно объявила тетушка, поглядим, как ты справишься. Пока, несмотря на постоянное недовольство тетушки, Георгия справлялась превосходно. «Если бы она хотя бы не вела себя так, будто все лучше меня знает», жалобно протянула тетушка, «и ведь совершенно не слушает». «Я ее хотела научить овсяный кисель варить!» Инговор закашлялся. Митя посмотрел на него с превосходством, плеснул в стакан лимонной воды и протянул бедному невоспитанному плебею. Сам Митя в тот момент омлет отрезал, так даже не обронил. Настоящая светская выучка способна преодолеть даже тетушку, грозящую овсяным киселем. «Спасибо!» Ингвар судорожно припал к стакану и выпил его в пару крупных глотков. «Тетушка, могу я попросить у вас чаю?» — ласково протянул Митя. Восседающая у самовара Людмила Валерьянна выпрямилась оскорбленно, смерила Митю негодующим взором и... позвонила в колокольчик. «Налей баричу Дмитрию чаю», — сухо приказала она, вбежавшая на звонок горничной. «Леська, Та самая девчонка, подобранная Митей в фабричном бараке, мелкими шажками проследовала мимо него к самовару. Бедра, обтянутые ладной темной юбкой, едва заметно покачивались. Белоснежный накрахмаленный бант от завязок фартука торчком стоял над попой. Волосы, чисто вымытые и собранные в высокую, украшенную наколкой прическу, приоткрывали нежную шею. Манерно отставив мизинчик, Леська повернула краник самовара, бережно донесла чашку с блюдцем до мити и... Со стуком водрузила чашку перед ним, так что чай выплеснулся, разведя на блюдце небольшое коричневое озерцо. «Ох!» — Леська с нарочитым испугом вскинула руки к щекам. «Извиняйте, паныч, такая я неуклюжая, незграбная такая!» И, всхлипнув злорадно, Да-да, она всхлипнула фальшиво и явно злорадно, кинулась вон из столовой. Митя вздохнул и отпил, с мокрого донышка чашки капало. Никто меня не любит, все на меня обижаются. Что-то в этом есть привлекательное, быть главным злодеем в доме. И он украдкой показал чахнущей над кашей Ниночки язык. «Мама, а Митька рожи корчит!» — мгновенно наябеничала девчонка. На Митю оглянулись. Отец устала, тетушка подозрительно. Митя лишь удивленно дрогнул бровями и, жестом утомленного светского льва, снова поднял чашку. «Он правда!» — расстроенно выдохнула Ниночка. Тетушка посмотрела на дочь строго. Отец попросту отвернулся и только во взгляде Ингвара, честном взгляде природного германца, тлело укоризна. Хоть малость, а приятно. Митя удовлетворенно улыбнулся и вновь принялся замлет. Дверь открылась, и внутрь сунулась встрепанная голова Антипки. — Извиняюсь за беспокойство, барин. Там это... барину Русов пришли и ожидают. — Неужели господину Русов не может без тебя обойтись? «В конце концов, это он твой подчиненный, а не ты его!» — возмутилась тетушка. «Княжич Людмила!» — негромко обронил отец. «Что?» «Он княжич у русов. Я уверен, что зря бы его светлость меня беспокоить не стал». «А он того и не велел беспокоить!» — радостно откликнулся Антипка. «Он до барича Дмитрия пришел!» «Дмитрий?» — отец удивленно оглянулся. Отчаянно стараясь не показывать неуместной поспешности, Митя убрал салфетку и поднялся. «Сегодня самый важный день моей жизни, самый важный!» — стучало в висках. «С вашего разрешения, тетушка?» отец — отец. Он коротко поклонился и выбрался из-за стола. «Что ж, выйду хотя бы поздороваюсь», — в глазах отца мелькнуло любопытство. «Ты же на меня злился, не разговаривал. Неужели еще хотя бы на один день тебе зла не хватит?» — уныло подумал Митя, направляясь к гостиной.